Глава четвертая. Каро. Никогда в жизни. Никогда и ни за что. Ненавижу игристое и утро. А еще чувство стыда. Как же мне плохо. И морально, и физически. Интересно, можно глаза не открывать вообще? И не говорить, и делать вид, что я сплю дальше. Боги, что я вчера творила? И как смотреть Дару в глаза? А нас еще ждет долгая дорога домой в одном магмобиле. Как ее вообще вынести? Я собираюсь с духом достаточно долго, и даже уговоры не помогают. Я сильная и смелая, но выйти на татами проще, чем открыть глаза, вернуться в реальный мир и увидеть Дара. Что в его глазах? Презрение? Насмешка? Желание продолжения? Я не готова ни к одной из этих эмоций. Я просто хочу забыть вчерашний вечер. Знаю, это слабость, но вокруг меня и так все очень сложно. Но, увы, сделать вид, будто я труп, нельзя. Рано или поздно придется встретиться со своими страхами. Адар — это все же не маньяк. Так какого демона мне страшно почти так же? Я не решаюсь пошевелиться, пока не понимаю, что рядом со мной никого нет, а по комнате плывет запах кофе. Он-то и выманивает меня из своей раковины. Осторожно открываю один глаз, потом другой. Дар на кресле перед панорамным окном в полоборота ко мне. В руках стаканчик кофе. Другой стоит на краешке стола возле кровати и одуряюще пахнет утром и бодростью, которой у меня нет». «Утро доброе». Потому как звучит эта фраза, понимаю. Дар тоже помнит, сколько я вчера выпила. «И что творила?» Напоминаю сама себе. Парень явно боится моей реакции. «Неуверенно», — отвечаю тихо, поражаясь, как хрипло звучит голос и каким гулом отзывается в голове каждое движение. «Надо запомнить это состояние, когда я вздумаю взять в руки бокал с игристым». Мне совершенно не нравится это состояние тупого, испытывающего стыд овоща. «Зелье от похмелья», — участливо предлагает парень с совершенно нейтральным выражением лица. «Видимо, я выгляжу настолько жалко, что даже Дар не хочет меня троллить». «А у тебя есть...» Дар встает и протягивает мне небольшой пузыречек. Беру его, стараясь не смотреть на парня и не касаться его руки. Кажется, если дотронусь, сразу же вернусь во вчерашний вечер, когда тело плавилось от страсти. Как хорошо, что дар меня остановил. Хорошо и немного жалко. Печально, что я не могу понять, чего хочу. Точнее, я хочу дара. Только вот до сих пор считаю это желание опасным и неправильным. Желанием, с которым необходимо бороться. После зелья и душа становится чуть лучше. Но алкоголь все же самое коварное изобретение человечества. Я обещаю себе не пить никогда в жизни. Потихоньку возвращаюсь в реальный мир. Например, вспоминаю, что у меня есть макфон. Он валяется на дне рюкзака с выключенным звуком. Наверное, стоит достать и проверить входящее. Все же я вчера уехала, никому не сообщив. Да мне и... Некого предупреждать, если честно. Но именно вчера меня искали, кажется, все, кто мог. Сообщения от Энси, Волка, Шеха и Листрата. Я смотрю на экран и понимаю, что пора возвращаться в реальный мир с его проблемами и сложностями. На этот раз окончательно. Надо отправляться обратно в Горский Эйр. Дар понимает моё состояние, видимо, по взгляду. Что-то важное? Не знаю... Листрат пытался связаться еще вчера, совсем вечером. С утра меня искали Энси и Шех, но эти, возможно, просто беспокоились. Поехали. Вызову их по дороге. Узнаю, что еще случилось. Поехали. Парень кивает и поднимается. берет с вешалкой куртку и направляется к выходу. Я подхватываю стаканчик с кофе и направляюсь следом за даром. Трогаю его за рукав и говорю «Спасибо тебе». За что? За то, что привез меня сюда. И за то, что не вспоминаешь вчерашний вечер. Дар долго на меня смотрит и потом кивает. А меня не оставляет ощущение, что он хочет мне что-то сказать, но почему-то не говорит. Пока идем к Магмобилю, Листрат находит меня сам. Экран Макфона вспыхивает голубым, и я получаю сообщение о том, что Викс повесился в камере. Это странно. И страшно. Неважно, виновен он или нет, это еще одна смерть рядом со мной. От этого на душе муторно и больно. Я хочу просто нормально жить. Да, как все обычные люди, не получится. Обычные люди не боятся замкнутых пространств, им не снятся кошмары о том, как они играют с мертвыми девочками. Но можно хотя бы без смертей, которые так или иначе касаются меня. Какое-то время пытаюсь переварить информацию от Листрата. Является ли самоубийство признанием? И если да, то, получается, всё закончилось. Но это не вяжется с куклой на окне. Или вяжется. Может быть, я просто вспомнила ужас, который случился со мной в прошлом и в настоящем, и многие вещи додумываю сама, изобретаю сложности там, где всё просто. Ничего не понимаю. Викс мертв. Страшный человек тоже. Маньяк не давала себе знать два дня. Это правда все? Даже не верится. Дар слышит наш разговор с листратом и вопросов не задает. Но подозреваю, думает о том же, о чем и я. Похоже, я зря тебя заставила сюда ехать, говорю я. Все началось и закончилось в Горскере. Страшный человек никак не связан с тем, что мою жизнь решили превратить в ад сейчас. Не зря, Каро. Отвечает Дар и открывает мне дверь в магмобиль. Тебе это было нужно. И мне кажется, нужно было уже давно. Стоило убедиться в его смерти сразу же. Тогда бы ты не думала о том, что за запугиванием может стоять он. Ты не боишься гребня, куклы. Ты боишься его. Но замкнутых пространств и мертвецов в своей комнате я все равно боюсь, Дар. Этого не изменить. Ну, так-то мертвец в комнате никого не может порадовать. Если честно, до сих пор не могу представить, как и зачем Викс убил ту девушку. Просто чтобы напомнить тебе о прошлом. Вот и я не могу. В дороге мы молчим. Перевариваем. Я — смерть Викса, вчерашнюю ночь — встречу с матерью и куклу. А Дар? Не знаю. Он замкнулся и тоже не горит желанием что-то со мной обсуждать. На подъезде к городу прошу отвезти меня на тренировку. Мне особенно неловко в компании Дара сегодня. Лучше бы я не помнила, какими бывают его смелые губы, насколько сводили с ума меня его прикосновения и как сильно мне хотелось большего. И я прекрасно осознаю, он тоже это прекрасно помнит. Что он обо мне подумал? Прошу Дара высадить меня перед клубом. Пора возвращаться на тренировки. За пять часов пути зелье окончательно позволяет прийти в себя. И когда мы останавливаемся на парковке, я чувствую себя сносно хотя бы физически. Морально мне все же ужасно, но я знаю, сейчас Дар уедет и станет лучше. Еще раз спасибо. Говорю о парню, и он кивает в ответ. И следующие слова даются не просто, но я обязана их сказать. И прости меня. За что? Ровно спрашивает Дар, но я замечаю в его глазах лед, словно он не хочет слышать продолжение. Но я все равно говорю. «За мое вчерашнее поведение. Я не должна была. Это все алкоголь. Не буду больше пить». «Не должна была? Что?» Холодно, уточняет он, не сводя с меня глаз. И мне становится как-то особенно неуютно. «Ты прекрасно понимаешь, что...» Я вздыхаю. «Почему же так сложно?» «Нет, не понимаю, Каро. Что ты сделала такого?» «За что просишь сейчас прощения?» «С тобой невозможно!» Срываюсь я и выскакиваю из магмобиля. «Вот что за человек! Я действительно хотела извиниться за свою настойчивость, за неуместное желание близости. Так почему он просто не мог принять мои извинения? Это что, так сложно? Почему удар такой сложный? Или, может быть, сложное я?» Забегаю в клуб на взводе. Переодеваюсь и выхожу на татами. Специально не заглядываю перед тренировкой к шеху. Не хочу ни с кем говорить. Даже волка сначала игнорирую. Это несложно во время занятия. Отпускает меня часа через полтора. Основная группа расходится и остаются только свои. Те, кому стандартного времени мало. Мы знаем друг друга так хорошо, что маски слетают. Здесь закрываться не перед кем. В перерыве болтаю с Волком и рассказываю о случившемся. О мертвой девушке в комнате, о Виксе, о поездке в родной город. Только о своих позорных пьяных выходках молчу. «Раньше бы ты позвала меня», — тихо говорит Волк, а я пожимаю плечами. «Да, позвала бы, наверное. А может быть, поехала одна, а сейчас это неважно». «Что у тебя с ним, Каро?» Осторожно интересуется у меня Волк. Знает, что парни — это не та тема, на которую я буду говорить, но зачем-то все равно интересуется. Впрочем, и он о девушках не распространяется. «С кем у Каро Роман?» — влезает в наш разговор, как всегда, бесцеремонный Фрост. Его ничему не научил Игнор и победа Дара на треке. Он все списал на случайность. Поражаюсь самоуверенности этого парня. Твое какое дело!» вяло огрызаюсь я но фрост внезапно серьезно отвечает окидывая оценивающим взглядом мне есть до этого дело. я должен знать кому буду бить морду корот ты наша парень на стороне серьезно ты идиот спрашиваю я как в голову то только пришло знает же что если он посмеет тронуть моего парня кем бы тут ни был я трону самого фроста и последствия будут печальны может еще Свою кандидатуру предложишь? Может. Не смеши меня. Я фыркаю и отворачиваюсь к волку. От дальнейшего поразительного по своей тупости разговора меня спасает шех, который возвращается в зал и отправляет нас на пробежку. А через полчаса интенсивной тренировки для избранных всем становится наплевать на мои потенциальные романы, даже мне самой. Из меня будто выжимают душу. «Ты в плохой форме, Каро», — небрежно бросает шех, наблюдая за моим боем на последнем издыхании. «Конечно, в плохой», — отрывисто отвечаю я, упав на маты и раскинув руки. «Четыре часа тренировки. Мы тут все в плохой форме». «Все — это не ты. Тебе нужно взять первое место, если не хочешь потерять грант на обучение». И если не хочешь идти работать официанткой, у остальных такой проблемы нет. Не нужно на меня давить. Знаете же, что я всех сделаю. Не будь самоуверенной. И давай уже, втягивайся. Ты слишком расслабилась. Как скажете. Соскребаю себя с матов и отправляюсь переодеваться. Шех, конечно, прав. Но кто бы подсказал, как собраться в таких условиях? «Тебя подвести, Меня догоняет Фрост, и я смотрю на него, как на идиота. Он что, серьезно? Действительно считает, что может меня чем-то зацепить? С чего бы это? «С того, что может мне сегодня с тобой в одну сторону», — ухмыляюсь, заявляет он. «Ты даже не знаешь, куда я сегодня еду». «А это и не важно». «Каро! Ну, ты идешь?» — кричит мне волк от своей осы. Я поворачиваюсь спиной к фросту и направляюсь в сторону друга, но меня тормозит шех. Всем выдохнуть. Сегодня Кару везу я. Ну почему? Удивленно спрашиваю я. Потому что ты сегодня еще ночуешь у меня. В колледж я отвезу тебя завтра сам. Ну и... Нам нужно поговорить. Пошли. Машу напоследок волку и остальным парням, а сама уныла бреду за шехом. А я ведь надеялась, что получится избежать сегодня общения с глазу на глаз. Предполагаю, какие претензии у него ко мне есть. И не хочу оправдываться и что-то объяснять. Но шех слишком хорошо нас всех знает и способен просчитывать наши шаги наперед. Перехитрить его не удается. Сажусь в его магмобиль на переднее сиденье и готовлюсь к нотациям. Но и где-то была почти двое суток. Мрачно спрашивает он, выруливая с парковки перед клубом. И почему приехала в таком состоянии, что у меня потеют стекла? Ты не в курсе, что с похмелья нельзя на тренировку? Или правила теперь не для тебя? Ты ведь не пьешь, Каро? Для тебя всегда тренировки и победы были на первом месте. Что случилось? Ничего. Отвечаю я и смотрю в окно. «Ну вот кто он? Папа? Нет у меня отца, иначе бы со мной, возможно, не случилось то, что произошло. И сейчас я не хочу, чтобы кто-то пытался занять пустое место. Даже шех». Врешь. отрезает он, не понимая, насколько я близка к срыву. Или, может быть, наоборот, прекрасно понимая. «Давит на больное? Не знаю и не хочу знать. Вру». Я не спорю. Вдох, выдох. Но вы сами все прекрасно знаете. Объявился маньяк. В моей комнате был труп. И ты, вместо того, чтобы прийти в себя и восстановиться, куда-то уехала неизвестно с кем. С тобой никого из наших не было. За тебя волновались, Каро. Ты хоть это понимаешь? Царапают угрызения совести. Со мной был дар. Не, хотя признаюсь я... Что у вас? Похоже, ответ не очень устраивает шеха, но мне все равно. Ты уверена, что он тот, кто тебе нужен? У пацана столько проблем, что ты их не решишь никогда. Он способен только утянуть на дно, а ты и так почти там. Я знаю, между нами ничего нет. Отвечаю я, понимая, что это ложь, но правда настолько сложная, что я все равно не смогу объяснить шеху. Он смотрит недоверчиво. Приходится добавлять. Понимаю я всё, правда. Вся эта ситуация. Я не верила, что мой преследователь Викс. Боялась, что этот... Замолкаю, отказываясь произносить ненавистное имя. Но шех прекрасно понимает, про кого я. Короче, мне нужно было убедиться, что он мертв. Ты ездила к матери? Не к матери. Хотя и ее я видела. Касаемо алкоголя. Обещаю, это не повторится. Я обещал парню, что буду его тренировать. Ему это нужно, но мой приоритет — ты. Я тебя, по сути, вырастил. Я постарался вытащить тебя из дерьма. Если я увижу, что из-за его присутствия рядом ты опять катишься в бездну, что будет? Не люблю, когда мной пытаются манипулировать. Только вот я знаю шеха, это не манипуляция. Это четкая позиция, от которой он не отступит. Я не буду заниматься им. Это глупо. Я пожимаю плечами. Мы вместе учимся. Тренируется дар или нет, но если тренируется, то у кого именно, не имеет значения. Не нужно меня шантажировать. Я успела изучить дар, а не хуже вас». И возвращаться в бездну не хочу сама. Только вот я почти там, и дар в этом не виноват. Виноват тот, кто пытается меня туда целенаправленно столкнуть. Маньяк. Мне нужно было убедиться, что он мертв. Убедилась. Да, но есть еще кто-то. Насколько я знаю, Викс покончил с собой. Тогда все закончилось. Но ты в это не веришь. Не знаю. Признаюсь я, и едва магмобиль тормозит у дома шеха, выскакиваю и убегаю в свою комнату, отметив, что магмобиля Дара нет. Похоже, он вернулся или домой, или в колледж. Так лучше. Дар. Еду к бабушке. Можно бы в колледж, но я не хочу. Настроения нет, занятия почти закончились. К разговору с братом я еще не готов. Не остыл, да и он тоже думаю, злиться. А значит, снова поругаемся. Ну и у меня важные дела дома. Каро не в курсе, что сразу же после их тренировки будет моя. Но, естественно, на особых условиях. Мир Самелия изменила бы себе, если бы не пожелала все контролировать. Первая тренировка только в домашнем зале. Там, где бабушка сможет отслеживать процесс. И если возникнет необходимость восстановит экзоскелет. В целом, разумный подход, но при ней я не смогу расслабиться и выложиться на все сто процентов. Я никогда не покажу ей то, что моментально заметил шех и буквально с первой встречи поняла каро Конечно, треки, гонки, падение сосы, перевернувшая жизнь. Все это должно бы намекнуть бабушке на то, что я настоящий адреналинчик. В первую очередь для нее я внук. Глупо надеяться сразу попасть в одну группу Каро. Да и не уверен, что я готов к такому испытанию или унижению. Дома тихо и привычно. Мне нравится это ощущение неспешного течения времени. Мне именно здесь хорошо. Я могу расслабиться и быть собой. Кит говорит, вы поругались? Замечает бабушка, когда я, переодевшись, спускаюсь в просторный зал для тренировок, чтобы привыкнуть. На полу маты, зал мало отличается от борцовского. Магические тренировки стихийников травмоопасны, и требования безопасности на них схожи с требованиями безопасности для зала единоборств. Я с ним не ругался. Отвечаю безразлично, начиная плавную разминку, Все движения медленные, по особой траектории, позволяют подготовить скованные экзоскелетом мышцы к более активным движениям и избежать травм. Но ты не отвечаешь ему. Вчера он весь день пытался связаться с тобой. Бабушка умеет быть настойчивой, если не сказать настырной. Я был занят. Дар. Так нельзя. Брат переживает за тебя. Ничего не могу с этим поделать. Останавливаюсь. Совершенно очевидно, что отставать она от меня не планирует. Ради разнообразия Киту стоило бы переживать о себе. Ему бы пошло на пользу. Знаю, что не стоит это говорить, когда бабушка и так недовольна. Но я устал, потерян, и меня все раздражают. В таком состоянии сдержаться сложно. Я просто пытаюсь стать нормальным для того, чтобы меня полюбила одна конкретная девушка. Но это невозможно, и я злюсь. Я не могу предложить ей себя такого. Это несправедливо по отношению к ней. А другого у меня нет. А бабушка и Кит не понимают, что такого себя не люблю я. Кару ни при чем они ни при чем Дело только во мне. Мне некомфортно быть таким. Но бесполезно пытаться объяснить это людям, которые относятся ко мне по принципу «Слава богу, что выжил». Нет, я им благодарен, просто они не смогут понять, почему мне настолько хреново, что хочется выть. К счастью, разговор продолжать не приходится. Приезжает шех, и я уже начинаю переживать по другому поводу перед тренировкой. Но это приятное и долгожданное волнение. Это тяжело, мучительно, стыдно из-за своей беспомощности. Но я упорно сжимаю зубы и повторяю вновь и вновь. Магии не хватает на элементарные вещи. Я не могу прыгнуть сальто, даже вперед. Кости экзоскелета не дают так сгруппироваться, а магии, которая может дать инерцию, почти нет. Элементарный ледяной волчок и тот для меня за гранью возможного. Сам не замечаю, как подтягиваю магию брата, совсем чуть-чуть, неиспользованный резерв еще с вечеринки. Но шех удовлетворенно кивает. Чувствую, он ожидал меньшего. Сначала шеха напрягает цепкий взгляд бабушки, но потом тренер расслабляется и начинает меня гонять, увеличивая по чуть-чуть нагрузку. Понимает, что бабушка не собирается вмешиваться. Она умеет быть незаметной и не лезть. Слишком давно работает сама и ценит, когда специалисту не мешают. Так и сидит в углу зала в кресле, всю двухчасовую тренировку. Даже я скоро забываю про присутствие Мирсомелии. «А вы не думали про единение?» — спрашивает Шеху у бабушки, пока я прихожу в себя в конце тренировки, валяясь на татами. Вижу, как она бледнеет и сжимает губы, выплюнув безапелляционное «нет». «Что такое единение?» — тут же интересуюсь я. Почему я про это никогда в жизни не слышал? Потому что тебе это не надо, — сухо замечает бабушка. И точка. Это опасно и почти нереализуемо. Никакого потенциала не хватит. Удачных примеров практически нет. Он может пользоваться своей силой и силой близнеца, — замечает шех. Он и так это делает. И даже умеет создавать запас. Это даже не в два раза больше, чем у обычного мага. Нет. Может быть, мне кто-то объяснит? Возмущаюсь я и присаживаюсь на полу, переводя взгляд с одного на другого. Почему, демоны забери, все знают о каком-то решении проблемы, а я нет? Бабушка вздыхает и унижающе смотрит на шеха, но тот бесстрастенный взгляд выдерживает, не дрогнув. Хорошо. Она вздыхает и оборачивается ко мне. Единение это ритуал, позволяющий поглотить экзоскелет. Поглотить, уточняю я, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Он уходит под кожу, врастает внутри тебя в мышцы и сухожилия, становясь частью тела, продолжает за бабушку Шех. Проблема в том, что ты сам. Силой мысли должен загнать спицы внутрь. Это адски больно. Для этого нужна магия, которая поможет не отступить, ускорить процессы поглощения и, и заживления. «Наплевать!» — горячо отзываюсь я. «Поглощение не поможет избавиться от экзоскелета, но сможет сделать его незаметным, и мешать он мне не будет. А боль...» Боль я и так испытываю постоянно. Ты не понимаешь. Бабушка качает головой. Мышцы рвутся. Кости ломаются. Такие повреждения надо сращивать сразу, когда ритуал запущен. Ты или сможешь вылечить себя сам, не будучи целителем. Или погибнешь. Нельзя остановить или переиграть. Не получится отложить. Второй попытки не будет. Ритуал требует колоссального количества магии. Тебе никто не скажет, сколько ее потребуется. Никто, Дар. Считаешь, я не думала об этом? Думала. Но риск значительно превышает вероятность успешного исхода. Тебе может не хватить даже вашего скитом объединенного ресурса. И тогда смерть? Я хмыкаю. Ты так часто меня ей пугаешь. Может, не смерть. Не хотя признается шех, а условно живая куча плоти в со спицами и костями. Не хватит сил довести до конца, погибнешь. Я понимаю твою бабушку, но потенциал у тебя есть. Я бы взялся тебя готовить при условии безоговорочного подчинения. Я против, — упрямо заявляет бабушка. Это моя жизнь, — огрызаюсь я. Безусловно, но я лучше вижу со стороны, чем это чревато. Ты молодой, горячий и слишком спешишь. Подготовьте меня. Прошу я шеха, но он смотрит на бабушку. Она устало кивает. Надеюсь, мы не пожалеем. Дар, я могу дать добро только в том случае, если ты будешь слушаться. Никакой самодеятельности, никакой надежды, что это можно сделать быстро. Долго, сложно, больно. Поспешишь? Последствия могут быть не только для тебя. А для кого? Кит, а вы связаны. Если будешь погибать, как ты думаешь, сможешь остановиться и не тянуть силу из брата? Молчу. Не знаю. Наша связь слишком уникальна. Я сам не понимаю толком, как она работает. Он может лишиться магии, — говорит бабушка, видимо, поняв ход моих мыслей. — Ритуал очень сложный. Неизвестно, как отразиться на каждом из вас. — Не говорите ничего, Киту, — прошу я. Вижу недоумение и поясняю. Я хочу изучить границы своего дара, сделать максимум, и только потом попрошу его помощи. Может, — «Боишься, что не получится?» «Боюсь. Не хочу давать надежду. А вдруг получится справиться самому? Не хочу, чтобы брат чувствовал себя обязанным помогать мне своей силой». «Разумно», — соглашается шех. «Один он не вытянет. Надо постепенно изучать границы возможностей. Посмотрим. Но дар...» Я говорю серьезно. Это не быстро. Приготовься к неудачам.